Глава 7. Да что с тобой? Кристофер посадил брата в машину. Я всё понимаю, правда, я многое могу понять. Мне очень жаль, Маркус. Он никак не мог попасть ключом в замок зажигания. Но чтобы бросаться на людей, да ещё и на похоронах? Маркус молчал. Кристофер повернул ключ и стряхнул снег с лобового стекла. Люди неспешно выходили из кладбищенских ворот, похлопывая друг друга по плечам, рассаживаясь по машинам. Я отвезу тебя домой и переночую у тебя, если уж ты так не хочешь к нам, сказал Крис, повернувшись к брату. Я всё же настаиваю, чтобы ты переселился из этого дома. Это же мазохизм. Он выехал на дорогу. Если б я был на твоём месте, ты не на моём месте. Пусть так, не на твоём, но я не знаю, не знаю, что мне нужно сделать. Скажи мне, и я сделаю. Маркус молчал. Я поговорил с Николасом, продолжал Кристофер. С кем? с нашим штатным психологом. Он и его команда работают с родственниками жертв. Мне не нужен психолог. Но ты же опять его видел. Я думал, это он. Понятно. Я обознался, еле выдавил из себя Маркус. Кристофер не хотел переспрашивать про тот первый случай. Может, Маркус уже забыл, как выбежил из дома почти раздетый в поисках маячившего перед его домом убийцы. Мания преследования начальный признак Кристофер даже думать об этом не хотел. «Сейчас мы приедем домой», — как можно мягче сказал он. «Ты примешь душ и...» «Поворачивай». «Что?» «Мы едем на Грин-стрит. Разворачивайся». «Это же другой конец города. Что ты там забыл?» Кристофер посмотрел на брата. «Ну нет, я туда не поеду. У нас нет никаких доказательств. Пока ничего нет». «Разворачивай, говорю». Маркус крутанул руль. Глыба снега, скопившаяся на крыше, рухнула на стекло. Кристофер нажал на тормоза. Да что ж тебе, Маркус? А теперь послушай меня. Маркус смотрел на брата, не моргая и почти не дыша. Мы поедем на Грин-стрит и заглянем в один дом. Всего в один дом, хорошо? У тебя нет разрешения. Мне оно не нужно. Езжай. Что мы ему скажем? Езжай, говорю. Я останусь в машине, сам к нему пойдёшь. Дом Читы Бейтс стоял на окраине города в небольшом посёлке. Там было несколько домов, неравномерно отдалённых друг от друга. Они стояли как беспризорные сироты, никого не привлекая к себе, ни торговцев никому не нужной техникой, ни проповедников с религиозными книжками. Здесь вообще мало кто жил последний раз, когда Маркус был здесь, на этой улице проживали лишь несколько семей. Под подозрение тогда попали сам мистер Бейтс и сын Мэри Ли Паркер, дом которой стоял в трех километрах от этого. Парнишка был наркоманом, и все подозрения пали бы на него, если бы в ночь убийства Сильвии Бейтс он уже сутки как не сидел в полиции, задержанный за хранение наркотиков во время облавы в местном клубе. Маркус сначала подумал, что дружки этого наркомана могли попасть не в тот дом и просто убить несчастную, вымогая у неё деньги, но эта версия сразу же провалилась после того, как Хей ис понял, что на месте преступления не было абсолютно никаких следов. Наркоманы не те люди, чтобы делать всё чисто. Поэтому, если преступник наркоман, тебе можно сказать, повезло. Он наследит везде, где только сможет. Большинство домов в поселке пустовали, на их фасадах висели огромные плакаты с номерами телефонов риэлторов, но никто эти дома не покупал. Другие же еще не были достроены, так и стояли возведенными до половины. До поселка добирались молча, только Кристофер то и дело отвечал на звонки Аннет, постоянно за что-то извиняясь. Ей пришлось прощаться с каждым из пришедших, благодарить их и принимать сочувствие, а еще, наверное, скрывать стыд за выходку Маркуса. И что ты ему скажешь? спросил после долгого молчания Кристофёр, когда они уже подъехали к нужному дому. Скажу, что дело возобновили из-за схожести почерка двух преступлений, но его не возобновляли, мне всё равно. Кристофера передёрнуло от этой схожести, будто Маркус говорил не о жене, которую только что похоронил, а об очередном преступлении, не касающемся его. Может, так оно и лучше не помнить о смерти, подумал Крис. Маркус вышел из машины. Ты останешься здесь, сказал он брату. Ну и слава богу. Больше всего Кристофер не любил ставить людей в неудобное положение. Это единственное, что мешало ему в его профессии. Каждый день приходилось влезать со своими вопросами туда, где любые вопросы излишни, бередить старые раны, копаться в личных воспоминаниях людей, и его это жутко выматывало. Кристофер смотрел, как брат подходит к крыльцу, поднимается по ступеням, стучится в дверь. Может, дома никого и не будет, подумал он. Сегодня и без того ужасный день, только б никто не открыл. Дверь открыли почти сразу. Крис смотрел на сутулую фигуру мистера Бэйца, работавшего старшим менеджером в одной из компаний в центре. Высокий и в коричневых штанах на подтяжках, он стоял напротив Маркуса и кивал. Чуть секунду, они оба скрылись за дверью. Маркус зашёл в дом. После слов о повторном схожем убийстве на лице Эвана Бэйца промелькнула еле заметная улыбка. Значит, надежда всё-таки есть, спросил он. Надежда у Маркуса уже не было никаких надежд, всё, что было, он похоронил час назад. Надежда есть, выдавил он. Схожее орудие преступления молоток для отбивки мяса, именно он. Вот оно что протянул Бэйц, рассказывая по прихожей и почёсывая подбородок. Вот оно что остановился. У вас есть какие-нибудь зацепки? Маркус почти не слышал, что говорил Бэйц. Он пытался вспомнить, был ли сутулым тот тип, походил ли голос Бэйца на то: "Извините, Если б не ветер, гудевший тогда в ушах, он бы лучше расслышал, но то извините, будто донеслось из глубокой пещеры или с одной колодца, придавленная со всех сторон. Нет, из-за цепок только молоток. В дом зашёл Кристофер. Так значит, это маньяк? Не унимался бытьс. Не исключено. Я знал, знал, Эван затряс пальцем. Знали? Конечно, он выпучил глаза. Только маньяк мог сделать такое. Разве нет? Да, только маньяк, согласился Маркус. Тогда, 2 года назад, Бэйтс был одним из подозреваемых в деле Сильвии. Может, я всегда главный подозреваемый в таких делах? Вот только у него было алиби, и не одно, а сразу три. И если бы вы поймали его тогда, он не появился бы сейчас. Так ведь? Но вы ничего не сделали. Бейтс рассказывал по кухне: "Мне кажется, вы и не начинали делать". "Я бы не был столь категоричен", начал Кристофер. "Не каждое дело можно раскрыть". "Да, вы правы. Если бы мы поймали преступника второго, бы раза не произошло", сказал Маркус. "И кого убили на этот раз?" Бейтс вытащил сигарету из пачки и поднёс к арту. Она повисла на иссохших губах, а он всё щёлкал зажигалкой, прокручивая и прокручивая тугое колёсико. Разрешите Кристофер дал ему прикурить. Спасибо, тот причмокнул. Так кого? Это не имеет значения. Не имеет, затянувшись баец выпустил вонючий клуб дыма. И что, даже по новостям не покажут? Помню, когда убили Сильвию, репортёры не давали мне прохода. Как вы себя чувствуете, мистер Бэйтс? Неизвестны ли новые подробности дела, мистер Бэйтс? Мы лишь пришли сказать, что дело возобновят из-за схожести почерков этих двух преступлений, сказал Маркус. Он не мог сейчас думать о Кэтрин как о своей жене. Он думал о ней как о деле, о новом деле, которое непременно нужно раскрыть. Вспомнил он хоть на секунду, что она его жена, которую он похоронил сегодня. Представь он, что этот менеджер мог быть её убийцей. Он разнёс бы ему сейчас всю черепушку. У него было алиби, крутилось у Маркуса в голове было алиби. Он оглядел тёмную комнату, плавно переходившую в кухню. В раковине не было ни тарелки, на полках лежала пыль. Когда Маркус был здесь 2 года назад, всё было совсем по-другому. Видимо, дом держала миссис Бейтс. Вот бы ему ещё раз осмотреть здесь всё. Что-то ещё? спросил хозяин дома. Да, я хотел спросить, Не замечали ли вы ничего подозрительного за последнее время? За последнее время? За то, что прошло с момента убийства вашей жены? А что я должен был заметить? Может, какие-то люди? Никто к вам не приходил? Вы думаете, и мне мог кто-то угрожать? Нет, мы так не думаем. Встрял Кристофер. Перестань пугать людей, шепнул он брату. А где вы были вчера вечером? спросил тот. Я удивился Бэйц. А какое это имеет значение? Вообще никакого, сказал Крис. Можно мне осмотреть дом? Маркус прошёл на кухню. Опять? Что значит опять? Вы уже осматривали его 2 года назад или забыли? Да, я помню. Так можно? Пожалуйста, проходите. Бэйц изобразил радушие. Маркус прошёл в комнату, потом в другую, осмотрел кухню. На столе стояли недопитый кофе и коробка овсяного молока. "Не пьёте обычно?" спросил он. "Не пью", ответил Бэйтс. Маркус оглядел комнату. Чего-то здесь не хватало с того раза, что-то здесь изменилось. Фотографии. Огромная рамка со свадебным фото стояла тогда на камине, ещё несколько висели на стене. "Вы убрали все фото жены?" спросил Хейс. "А вы бы смогли смотреть на жену, которой уже нет?" У мистера Бэйтса сорвался голос. Извините. Кристофер уже не знал, куда себя деть. Мы не хотели вас беспокоить и уже уходим. Он взял брата под локоть и потащил за собой. Я хочу, чтобы вы держали меня в курсе дела, крикнул им вслед Эван Бэйтс. Держите меня в курсе, слышите? Мы даже не занимаемся этим делом, подумал Кристофер. Конечно, конечно, сказал он. Если будут какие-то новости касаемо вашего дела, мы вам обязательно сообщим.